Глава 11 На негнущихся ногах я сделала шаг назад. Чувствовала, что тело до невозможности сильно напряглось и в тот же момент обмякло. Осознание разрушалось от возникшей в нем панической пульсации. Я была на грани истерики, того, что вот-вот упаду в бездну удушающего страха, который и так тянул ко мне свои невидимые цепи. «Выйди из комнаты», Повторил Самсонов, все так же смотря на меня своими бездушными глазами. «Они совершенно не изменились. Таковыми были, когда мужчина убил моего брата, и таковыми они являлись сейчас, когда он смотрел на меня. Судорожный выдох и никакой возможности сделать новый вдох. Я посмотрела на дверь и действительно собиралась ринуться в ее сторону» но почему-то покачнулась и сделала еще несколько шагов назад. Голова не соображала, и в ушах до сих пор оглушающе звенело после выстрела. Я опять посмотрела на труп брата и до крови прикусила губу, чувствуя, как глаза начало неприятно покалывать. Самсонов пошел в мою сторону, а я на этот раз уже более быстро отошла назад, но будто теряясь в пространстве, спиной столкнулась со шкафом. Вниз посыпалось нечто стеклянное, и, разбиваясь на мелкие осколки, эти вещи разлетались в разные стороны. Вот только в этом мгновение я этого даже не замечала. От того, что Самсонов постепенно подходил все ближе и ближе, меня пронизывал животный страх, и тело пробивало дрожью. «Настолько сильно боишься меня?» Самсонов остановился совсем близко. «Да!» Сказала на выдохе и не узнала собственный голос. Некоторое время мужчина молчал, но все так же смотрел мне в глаза, а потом резко подступил вплотную. Вплел пальцы в мои волосы и сжал пряди, заставляя повернуть голову и посмотреть только на него, а не растерянно оглядываться по сторонам. «Правильно делаешь». Этот мужчина был будто выкован из льда, но его дыхание обжигало мою кожу. «Я зол». Он поднял вторую ладонь и ею сжал мой подбородок. Не сильно, но ощутимо. Так что я полностью прочувствовала «я в его руках». Сейчас я должен был тебя трахать. Его глаза всего лишь на несколько секунд опустились ниже. Скользнули по груди, бедрам и ногам. Платье было достаточно закрытым. Но почему-то мне показалось, что сейчас перед Самсоновым Я была полностью обнажена. Меня затрясло еще сильнее, и пульсация паники усилилась. «Кто?» Самсонов опять посмотрел мне в глаза, и я от этого дернулась. «Кто тебя тронул?» Он приблизился еще ближе, а я дернулась. С силой стиснула зубы и спиной настолько крепко прижалась к шкафу, будто пыталась с ним слиться. Сердце билось настолько быстро, будто делало это в последний раз, и за считанные минуты пыталась отбить те годы, которые не суждено прожить. «Скажи!» Самсонов заставил меня приподнять голову, и его губы оказались совсем рядом с моими. Но главное — это его глаза. От такой близости с ними я буквально захлебнулась страхом, который обрушился на меня сокрушающей волной что-то кольнуло в бок, осколок стекла или хрусталя. Прежде чем я поняла, что я делала, схватила этот осколок и им порезала руку. Боль еще сильнее всколыхнула сознание, и я, словно раненый крошечный зверек, попавший в лапы хищника, попыталась хоть как-то защититься. Замахнулась рукой и полоснула Самсонова по лицу — чувствуя, как моя собственная ладонь испачкалась в крови, текущей из осколка. Алая жидкость тоже была горячей. Странно. Оказывается, Самсонов не состоял из сплошного льда и холода, как казалось изначально. В нем был огонь, обжигающий, жуткий и страшный, опасный. Тот, которому под силу сожрать одним прикосновением языков пламени. Одно мгновение и я выскользнула из рук Самсонова. Отошла от него на несколько шагов и подняла на мужчину взгляд. Его лицо с ранее идеальными, но холодными чертами лица уже теперь было изувечено мной. Крайне глубокий порез тянулся от начала левой щеки до брови. Я осколком полоснула глаз Самсонова. Его больше не было». «Кровь хлестнула и потекла по лицу мужчины, стекая на черную рубашку. Думаю, это должно причинять адскую боль. Но мужчина даже бровью не повел. Не тогда, когда я осколком вонзилась в его лицо, не сейчас, когда Самсонов молча стоял и смотрел на меня единственным целым глазом. Нечитаемо, но так, что у меня мурашки бежали по коже» и хотелось поежиться от холода, вонзающегося в тело длинными и невыносимо острыми иглами. Цепные псы Самсонова стояли неподвижно, но казалось, что были готовы в любой момент сорваться с места и разорвать меня на части. Нужен был лишь приказ, которого почему-то не было. В комнате царила невозможно тяжелая и удушающая тишина, истязающая сознание и мы с Самсоновым не отрывали взглядов друг от друга. «Беги от меня!» — сказал он, разрывая тишину. И эта фраза, подобно разряду тока, прошибла тело. Я сорвалась с места и помчалась прочь. Толкнула дверь с такой силой, что она с грохотом ударилась о стену, и мои ладони обожгло болью. Через секунду я оказалась в коридоре. Лихорадочно размышляя, Пыталась вспомнить, как меня сюда вели, и изо всех сил бежала дальше. До срыва дыхания и напряжения во всем теле. Запутавшись в ткани длинного платья, рухнула на пол, но сразу же поднялась на ноги и побежала дальше, уже теперь стараясь придерживать одежду. Оказавшись на улице, игнорировала дорожки и бежала по саду, сминая под ногами цветы. Думала, что меня вот-вот поймают. На такой идеально охраняемой территории иного невозможно. Но почему-то этого не происходило. Я даже толком не поняла, как оказалось на улице. В голове все плыло от паники, и я видела лишь обрывки того, что происходило перед глазами. Кажется, я добежала до конца сада, потом залезла на дерево и переступила наверх забора и, слезая вниз, стесала кожу на ладонях. Оказавшись на тротуаре, вновь подхватила низ платья и побежала вперед. Почему-то я не сомневалась в том, что мне конец. Понимала, что Самсонов найдет. От него не спрятаться и не защититься. Вернее, в городе был только один человек, который мог защитить от него. Я очень долго бежала, до полного срыва дыхания и адской боли в боку. Лишь когда полностью выбилась из сил, свернула в ближайший проулок и там спряталась за выступающую пристройку. Закрыв лицо ладонями, согнулась и пыталась сделать хотя бы вдох. Кислорода катастрофически не хватало и в груди жгло. Но хуже всего было то, что перед глазами все еще мелькали картинки того, что произошло в особняке Самсонова. Смерть Коли и жуткий взгляд уже теперь единственного целого глаза этого страшного человека. Что мне делать? Куда бежать? От паники и страха меня буквально трясло, из-за чего я очень плохо соображала. Но даже несмотря на это, отчетливо понимала, что защитить от Самсонова мог только один человек — палач. То, что происходило в моем сознании, раздирало меня на части — И я даже была готова поехать к нему, все что угодно, лишь бы не попасться в руки Самсонова. Но я сразу отшвырнула эти мысли и вышвырнула их из своей головы. «Пошёл палач к черту. Я уже как-то пришла к нему. Тогда переступила через себя и уничтожила собственную гордость, за что до сих пор ненавидела саму себя. «Наверное, я никогда не прощу себе того унижения, на которое пошла по собственной воле и глупости. Наивности, которая нашептывала мне, что связаться с таким человеком, как палач, — это хорошая идея. В тот момент в панике искала поддержки и, понимая, что так просто ее не получу, решила разыграть дурацкую сценку с желанием стать любовницей. Хотя бы таким образом спасти свою жизнь. Чем это все закончилось, я никогда не забуду». И я прекрасно понимала, что если опять пойду к палачу, никаких гарантий не будет. Может, я вообще только усугублю свое положение. Не понимала, что может быть хуже и страшнее Самсонова, но осознавала, что палач так же легко может оборвать мою жизнь. Нет, пошли они оба к чёрту, и Самсонов, и палач. Унижаться я больше не буду». Даже если мне суждено прожить только пару дней или часов, я не так хотела провести это время на коленях. Тело и сознание все еще пробивало жутким страхом и паникой, от которой руки дрожали, а сердце то билось, как обезумевшее, то вовсе останавливалось. Но для себя я решила, что хотя бы попытаюсь самостоятельно спасти свою жизнь. Только это мне и оставалось. Я до боли прикусила губу, Что же мне делать? Куда пойти? Нужно было бежать из города, но куда и как? Без денег и документов. Тем более, если пойду на поезд или автобус, меня поймают. Даже Коля это делал, когда я пыталась уехать отсюда подальше. Думаю, для Самсонова это вообще будет проще простого. Подняв голову, я быстро оглянулась. Боялась, что уже сейчас в подворотне появится громила и схватят меня — Но пока что было тихо. Правда, мою паранойю-то совершенно не утихомирило. Неожиданно мой взгляд зацепился за яркую вывеску, виднеющуюся с этого места. Это была реклама работы в Польше. Баннер этой же компании мне дали в парке, когда я пришла туда, чтобы встретиться с Зарой. В голове мелькнула отчаянная мысль. Как хорошо было бы вообще уехать из страны. Я очень осторожно пошла к краю проулка, при этом ни на мгновение не отрывая взгляда от вывески. Я никогда не считала, что это хорошая идея вот так брать и ехать за границу на заработки. Если и хотелось это сделать, следовало направиться туда через хорошо проверенные фирмы или знакомых. А вот так посмотреть на вывеску незнакомой фирмы и довериться ей — глупо. Но реклама этой фирмы действительно была повсюду и листовки разносили в парке, где постоянно патрулировала полиция. Если бы мошенники пытались заманить к себе жертв, они бы действовали осторожнее, не пытаясь привлечь ненужное внимание полиции и искали бы людей в других местах. Да и что могло быть хуже того, в каком положении я уже сейчас оказалась? Во всяком случае, можно было попробовать. Других вариантов у меня не было и могло не появиться. Первым делом... Я по подворотням добралась до следующего района. Старалась идти быстро, но очень осторожно. Постоянно осматривалась по сторонам и временами пряталась. Сидела на асфальте и, закрывая глаза, лбом прислонялась к коленкам. Старалась не вспоминать того, как убили Колю, и не думать о том, насколько жутко выглядел его труп. Делала глубокие вдохи и пыталась притупить в себе удушающие приступы паники и страха а потом кое-как брала себя в руки и шла дальше. Так добралась к дому, в котором жила моя одногруппница. Я как-то одолжила ей тысячу рублей, и сейчас бы они мне пригодились, ведь у меня не было денег даже на автобус. К счастью, несмотря на позднее время, Кристина не спала и отдала мне тысячу. Я этому так обрадовалась, что даже не заметила того, с каким недовольством она это делала. Кристина же тянула почти три месяца, постоянно говоря, что нет денег. Но так было даже лучше, теперь у меня имелись хоть какие-то деньги. Я быстро пошла на остановку, но, ожидая автобус, на нем не стояла. Вместо этого пряталась за закрытым киоском. В итоге я успешно добралась к противоположному концу города. Тут хоть немного, но мне все же было спокойнее. Правда, я не знала, можно ли было вообще использовать слово «спокойнее», когда шла речь о моем состоянии. Уже наступила ночь, и я быстро зашла в парк, в котором в школьные времена часто бывала с друзьями. Прекрасно знала, что в его отдаленной части была беседка, и направилась туда. Именно тут собиралась провести ночь. До самого утра я так и не заснула. Об этом не могло быть и речи. Я даже глаз не могла закрыть. И в темноте парка мне чудились страшные вещи. Изредка мне казалось, что во тьме среди деревьев я видела Самсонова, который молча стоял там и смотрел на меня, хоть и понимала, что там никого не могло быть. И мужчина мне лишь казался. После наступления утра я помыла руку в пруду, пытаясь убрать с затянувшейся раны засохшую кровь и поехала по адресу, который увидела в баннере. Здание этой фирмы находилось почти в центре города и выглядело очень презентабельно. Оно вообще не отталкивало. Поскольку еще было очень рано, мне пришлось ждать, пока фирма откроется. Пока делала это, опять пряталась. А когда дверь открылась, и начался рабочий день, я направилась к бетонной лестнице. Меня быстро приняли и очень подробно проконсультировали. Рассказали про работу, условия жилья и зарплату. А меня все это мало волновало. Я желала только одного — уехать отсюда. Слушая женщину, которая на своем ноутбуке показывала мне фотографии жилья, я даже немного оживилась, ведь ощутила то, что казалось невозможным — шанс выжить, который уже вскоре рухнул. Я совершенно забыла о том, что, естественно, для выезда за границу нужен паспорт, который лежал у меня дома. А возвращаться туда крайне опасно. А без паспорта никак? Вырвалась у меня отчаянная, и женщина, которая меня консультировала, приподняла бровь, выражая удивление от этого вопроса. Конечно, нет, если у вас на данный момент нет паспорта, так как вы его потеряли, ну или что у вас с ним произошло? Вы можете его восстановить и успеть на следующий набор работников, который будет через два месяца. Без документов даже перелет в другую страну невозможен. И, думаю, вы это понимаете. У меня не было двух месяцев. Я не была уверена в том, что у меня было два дня или даже два часа. Не прекращая, у меня по коже бежал холодок, и я ощущала, что вот-вот могло произойти что-то плохое. Мне нужно было срочно уезжать отсюда». Я вышла из здания этой фирмы и опять спряталась. А потом сорвалась и пошла к тротуару, по которому как раз проходил парень, у которого я попросила телефон. Переминаясь с ноги на ногу и все так же осматриваясь по сторонам, я позвонила соседке, чей номер знала наизусть. Из-за некоторых проблем с трубами раньше приходилось ей очень часто звонить. Соседка ответила почти сразу. «Да? Привет, это Ксения». Соседка из седьмой квартиры. «Да, я по голосу узнала тебя, Ксюш. Что у вас происходит? Твой брат опять куда-то в лес? Тут какие-то мужики приходили и дверь вам выломали. Я полицию не вызывала, не хочу лезть в дела твоего брата. Но знай, что у вас сейчас квартира с открытой дверью». «Подожди, кто взломал нам дверь? Как они выглядели?» У меня сжалось сердце. «Неужели люди Самсонова?» «Ну, трое таких верзил, но одеты прилично, в брюки и рубашки. В общем, эти мужики не были похожи на обычных знакомых Коли». Я услышала, что кто-то был на лестничной площадке и выглянул в глазок. А там эти люди. Сначала они просто звонили в дверной звонок, а потом легко так взломали замок и зашли в квартиру. Вышли через минут двадцать. Когда это было? «Поздно вечером». «А во дворе нет никаких подозрительных машин?» «Сейчас посмотрю». Хм. нет, никого такого я не вижу». «Что у вас случилось? Все так плохо?» «Более чем», — сказала на выдохе, после чего опустила голову и указательным пальцем нервно почесала кончик носа. «Мне нужно уехать из города». «Слушай, Лиз, я понимаю, что не должна у тебя об этом просить, но у меня нет другого выбора». Мне опасно появляться рядом с домом, раз дверь взломана и квартира открыта. Можешь, пожалуйста, зайти туда и взять паспорт, после чего привезти его мне. Я пойму, если ты откажешься. Я же толком и отблагодарить ничем не могу, разве что заплатить за такси. Но я правда сейчас в тупике. Прямо совсем в тупике? Да, даже словами не описать, в каком болоте я сейчас нахожусь. Лиза некоторое время молчала, а потом нарушила тишину. «Хорошо, привезу. Только скажи, где лежит паспорт и куда ехать?» Черт, спасибо! Если бы Лиза была рядом, я бы ее обняла. Только прошу, будь осторожна. Смотри, чтобы те верзилы не вернулись и не увидели тебя в нашей квартире. Я сама осторожность, и не думаю, что они могут сейчас вернуться». «Зачем делать это утром выходного дня, когда по лестнице постоянно кто-то ходит?» Слова Лизы были логичными, но я все равно переживала за нее и постаралась максимально точно описать, где находился паспорт, чтобы она как можно меньше находилась в нашей квартире. Также, объяснив, где я находилась, отдала парню телефон и поблагодарила его. После этого спряталась и начала ждать. Переживала за Лизу и успокоилась только в тот момент, когда увидела остановившуюся рядом с тротуаром машину такси и вышедшую из нее Лизу. Сразу пошла к соседке и, просто не зная, как отблагодарить ее, была готова задушить соседку в объятиях. Вот только стоило мне к ней подойти, как рядом с тротуаром припарковался джип, и из него вышло двое верзил, которые тут же двинулись в мою сторону». Лиза испуганно округлила глаза и что-то крикнула мне. Кажется, соседка кричала, чтобы я бежала. Но я ничего не успела сделать. Одно мгновение и я была схвачена. После чего, несмотря на все мое сопротивление, усажена в джип. Хотя бы Лизу не тронули. Сердце сжалось и я дернула за ручку дверцы. Бесполезно. Ее сразу заблокировали. Сердце забилось словно обезумевшее, и сознание прошибло паникой. «Мне конец».